Две игры, легкая с технологическим и в день благодарения финальный матч. С технологическим было легко. В третьем периоде, когда университет уже вел, тренер выпустил Тома просто проязматься. Том устроил для трибун небольшое представление. Оно было непрезжным, блестящим и дерзким. Казалось, для него это пустяки, с такой легкостью он все проделывал. Но однажды, когда он прорвался, сделал с мечом семь ярдов, и его снесла защита, он не встал сразу. «Наверное, в сплетение попали», — заметил хозяин. А крошка, который сидел с нами в губернаторской ложе, сказал, «Наверное, но Том и не такое выдержит». «Еще бы, черт возьми», — согласился хозяин. Но Том вообще не встал, и его понесли в раздевалку. «Ясно, в поддых ударили», — сказал хозяин, так, словно речь шла о погоде. «Смотри, выпустили Акстона. Акстон ничего играет. Дай ему еще годик». «Он ничего, но он не Том Старк. Том Старк, вот на кого я ставлю», — объявил Даффи. «Сейчас будет пас, могу спорить», — авторитетно заметил хозяин, но он все время украдкой поглядывал, на процессию, двигавшуюся к раздевалке. Замена. Акстон вместо Старка проревел громкоговоритель на трибуны, и дирижер болельщиков организовал салют Старку. Они прокричали в честь Тома все, что полагается, а дирижер и помощники дирижера скакали, ходили колесом и бросали в воздух свои мегафоны. Игра возобновилась. Игра возобновилась. Как и предрекал хозяин, наши начали хорошим пасом, и с первой попытки прошли девять ярдов. Первая на двадцати четырех ярдовой отметке технологического, объявил диктор и добавил. Том Старк неудачно столкнувшись со защитниками, по-видимому, начал приходить в сознание. А приходить в сознание Эхом откликнулся Дэфи. Затем он хлопнул хозяина по плечу. Он обожал хлопать на людях хозяина по плечу, показывая, какие неприятели, и возмутился. Да разве они могут оглушить нашего Тома? Хозяин на секунду помрачнел, но ничего не сказал. Если только слегка разглагольствовал крошка, этот мальчик им не по зубам. Он крепкий парень, согласился хозяин. Затем он полностью сосредоточил свое внимание на игре. Матч был скучным, но чем скучнее он становился, тем благоговейнее хозяин наблюдал за матчем и тем старательнее подбадривал игроков. Наше забивали голы с бесприебнойностью сосисочной машины, выбрасывающей сосиски. В игре было... столько же спортивного азарта, сколько в пари о том, потечет вода с горы или в гору. Но хозяин шумно торжествовал каждый раз, когда нашим удавалось пройти три ярда. Он только что успокоился после удачного паса, который вывел наших на шести ярдовую отметку противника, как перед ложей появился человек и, сняв шляпу, окликнул его: «Губернатор Старк,、э, губернатор Старк, да?» «Сказал хозяин. Врач в раздевалке он спрашивает, «Вы не зайдете на минутку?» «Спасибо», — сказал хозяин. «Передайте, что сейчас приду, а вот только этот загонят и приду». И он сосредоточил внимание на игре. «Ерунда!» — вмешался крошка. «Ничего там не может быть!» «На что, монния?» «Замолчи», — приказал хозяин, «не мешая игру смотреть». Когда наши приземлили мяч за линией и реализовали попытку, хозяин повернулся ко мне и сказал, «Похоже, что можно уходить. Пусть Рафинат отвезет тебя в Капитолий. Подожди меня там. Ты мне будешь нужен и Суэнтон, если сможешь его найти. Я возьму такси. Может, догоню тебя?» И, перебрыгнув через барьер, пошел по полю к раздевалке. Но у скамьи задержался и не мог. чтобы перекинуться шуткой с ребятами, потом зашагал дальше, выдвинув тяжелую голову в нахлобученный шляпье. Мы в ложе не стали дожидаться последнего свистка, пока не началась свалка, мы выбрались наружу и поехали к центру. Дафи вырез у спортивного клуба, где он боролся с одышкой, сдувая пену с пива и наклоняясь над бильярдными столами, а я доехал до Капитолия. Еще не вставив ключ в дверь, я мог сказать, что в большой приемной темно. Девушка.